Глава 13 До дома Джейка я добиралась на лодке, так как он находился на совсем крохотном острове Эрискей, недалеко от бара. Это место было обителью отшельников, здесь проживало всего пара сотен человек. Чтобы сюда добраться, пришлось заплатить рыбаков три дорога, он никак не соглашался оторваться от радиотрансляции игры в регби. Дом Джейка я узнала сразу, хотя никогда не бывала здесь раньше. Он был небольшим, но очень уютным, окрашенным в горчичный цвет и утопал в роскошном зеленом саду. Крыльцо дома украшали вьющиеся белые розы. «Опять эти розы! Сегодня они меня просто преследуют!» Я поднялась на крыльцо и сорвала цветок. Лепестки были нежными, как тончайший шёлк. Бутон приветливо раскрыл свою сердцевину солнцу и теперь доверчиво лежал у меня на ладони, беззащитный, как младенец. Глядя на него, я вспомнила органную музыку, гостей, безумную свадьбу и Джеффа. Помрачнев, я смяла цветок и выбросила его в заросли колючего кустарника, что рос подле крыльца. Дверь оказалась незапертой, как, впрочем, я и предполагала. На Эриске нет хулиганов и грабителей. Слишком хлопотно сюда добираться, да и брать тут особенно нечего. Основную ценность представлял Джейк Бакстер и его работы а также дом свято почитаемого на острове Эрискей пару веков как почившего известного поэта Джорджа Макдональда. Но на это вряд ли кто мог позариться. «Здесь есть кто-нибудь?» — громко спросила я, отворяя дверь. Никого не было. Да и кто здесь мог быть? Джейк все еще на свадьбе, которой не суждено было состояться. Я осмотрелась. Все вокруг дышало чистотой и идеальным порядком. На кухне ровными стопками были сложены полотенца и салфетки. Кружки на полках стояли в ряд, повернутые ручками к правой стене. На столе бежевая скатерть с вышитыми по углам экзотическими цветами. На окнах халела цветущая герань в горшках, а стекла были такими чистыми, что возникла полная иллюзия их отсутствия. Да уж, это жилище было абсолютно другим. Полной противоположностью беспорядку Гектора и хвостливой роскоши Джеффа. Оно дышало уютом, добротой и светом, которого здесь было хоть отбавляй. Свет лился со всех картин, украшавших стены. То это солнечные лучи, злотившие синее море, то бледный лунный свет, окутанный ночной таинственностью. Много работ было на религиозную тематику. С них на грешную землю лился божественный небесный свет. Все картины написаны скрупулезно и тщательно. Они провозглашали доброту и радость, словно Джейк смотрел на мир глазами ребенка. Но вряд ли в них можно было увидеть душу, которую выворачивал Гектор в своих работах, или силу, что пронизывала картины Джеффа. Я снова вспомнила Гектора и Джеффа. Мысли о них троих, как о едином целом, возникали сами собой, Было в этом что-то мистическое. Трое абсолютно разных мужчин, три талантливых художника и я одна. Я поднялась по лестнице в комнату Джейка и разложила свои вещи. Спальня была такой же, как и сам Джейк. Небольшой, но уютный и очень чистый. Здесь подоконники утопали в цветах. На старинном комоде подле массивной добротной кровати стоял букет свежесрезанных цветов. На кровать было наброшено покрывало цвета первой весенней зелени. Невозможно представить подобное покрывало у Гектора или Джеффа, но здесь оно было совершенно к месту. Я прошлась по остальным комнатам. Была еще одна спальня, библиотека с полутора сотнями разных книг, выполнявшая также роль студии, и гостиная. Взглядом я пробежалась по всем поверхностям, заглянула во все углы и закоулки, мысленно сделав этот дом своим. Потом я связалась со своим личным адвокатом, которого наняла еще при подписании брачного контракта, и попросила назначить встречу с представителями Джеффа для подтверждения законности заключенного соглашения, а также поручила ему проконтролировать выполнение всех оговоренных условий. Я выдохнула и с удовлетворением откинулась на спинку дивана. Первый пункт плана — можно было вычеркивать в ожидании джейка я коротала время за стаканчиком виски почитывая дешевый журнал, который нашла на кухне очевидная экономка принесла его сюда. джейк появился поздно вечером он просто остолбенел, когда увидел меня сидящую в его любимом кресле алекс поверить не могу что ты здесь делаешь он выглядел ужасно расстроенным и смущенным. «Ты хоть понимаешь, какой переполох сейчас в доме Джеффа? Совсем не время для шуток, Алекс!» «Джейк, я и не шучу. Я здесь не случайно. Так должно быть, понимаешь? Наша с Джеффом свадьба — ошибка. Сегодня стало понятно, что мне никак нельзя выходить за него. То, что я была с ним или с Гектором, — все это неправильно. Я запуталась и приняла неверное решение, но теперь мне ясно, как все исправить». Судьба свела нас вместе не случайно. Мы были счастливы, и я уверена, что обязательно будем счастливы снова. Мы должны быть вместе, так как именно этого хочет проведение. Я говорила запальчиво и быстро, беспокоясь, что он может вставить слово, и этим словом будет нет. Джейк, вероятно, я совершила какие-то ошибки, но я здесь, чтобы их исправить, понимаешь? Я вскочила с дивана и подбежала к нему. «Ты понимаешь?» повторила я, заглядывая ему в глаза. Джейк был в оцепенении, по-другому это и назвать было нельзя. Он смотрел на меня во все глаза, не зная то ли радоваться, то ли бежать от меня. «Алекс!» — пролепетал он. «Что ты говоришь такое?» «Джейк, милый Джейк, послушай меня. Просто доверься мне, я знаю, что говорю». И губами коснулась его губ. Джейк не реагировал, только его тонкие руки сжались в кулаки. Я обнимала его и шептала обещание еще долгое время, прежде чем он оттаял немного и обнял меня. Я увлекла его на диван и говорила. Говорила без остановки о том, как искала его, про надежды, про будущее, покрывала поцелуями его руки, шею, лицо и нежно, но цепко, как вьюн сорняк, обнимала его. Когда он ответил на мой поцелуй, мне показалось, что я упаду в обморок от счастья, Мне казалось, что такого единения душ, как у нас с Джейком, больше нет. И нигде на свете быть не может. Это было так чудесно прижиматься к нему. Видеть его руки, сплетенные с моими, когда он говорил. Мне казалось, что я слышу музыку. Я любила его. Несомненно. Просто не могла не любить. «Хорошо, оставайся», — прошептал он. «А мне нужно поговорить с Джеффом». «Подожди!» Я удержала его за руку. Только сегодня ты тут совершенно ни при чем. Завтра я сама ему позвоню и все объясню. Это мое решение. Мне и нести за него ответ. Наша первая ночь была просто волшебной. Мне казалось, что я люблю Джейка так сильно, что эта любовь просто переливается через край, и ее хватит на много лет вперед. Когда рассвет окрасил небо первыми лучами, Джейк соскочил с кровати и принес альбомы и карандаши, и, как Гектор и Джефф, стал рисовать меня. Его движения были точны и уверены. Никакой спешки, никаких рваных листов и огрызков карандашей не было в его движениях и размашистой уверенности Джеффа. «Золотая середина», — удовлетворенно подумала я. Мне нравилось снова чувствовать себя музой художника и я позволила Джейку рисовать меня обнаженной. Я раскинулась на кровати, и сквозь мансардное окно стала лениво наблюдать за облаками. Следующие несколько дней были просто ужасными. Я таскалась к адвокатам, как к себе домой. То встречалась со своим поверенным, чтобы обсудить мое положение дел, то мы вместе с ним отправлялись на встречу с грозным Джеффом, и его матёрым стряпчем. Джефф был вне себя, когда обнаружил, что я исчезла вместе с вещами. Сказать, что он рвал и металл, это ничего не сказать. Он был так взбешён, что даже не кричал ни на меня, ни на Джейка утром, когда объявился у нас в гостиной прямо во время завтрака. «Собирайся домой, Алекс», — бросил он мне, проходя в середину комнаты и осматриваясь по сторонам. «Давно я здесь не был» я никак не мог предположить, что попаду сюда снова при таких обстоятельствах. Процедил он сквозь зубы. Джейк побледнел и открыл было рот для того, чтобы что-то сказать. «Не хочу ничего от тебя слышать», — прервал его на первом же слове Джефф. Я отложила газету, что держала в руках, не торопясь сделала глоток кофе из белоснежной чашки Джейка и спокойно сказала, обращаясь к Джеффу. «Милый!» По всему видно, что мы с тобой не можем связать себя узами брака перед лицом Божьим, потому что мы не созданы друг для... Договорить я не успела, потому что Джефф в три прыжка пересек комнату и оказался со мной нос к носу. Неужели? Зловеще произнес он. Все эти месяцы мы были созданы, а вчера ты неожиданно поняла, что это не так. Твое пятиминутное пребывание в церкви, очевидно, заставило тебя прозреть. Никакого другого объяснения просто невозможно найти. «Джефф, не устраивай сцен», — вяло произнесла я. «Послушай, между нами есть что-то, чувство, которое я не могу описать, но оно недостаточно сильно, чтобы выйти за тебя». «Да?» — удивление Джеффа было наигранным. «Ты выставила меня полным идиотом!» «Да, и кстати, что ты делаешь у Джейка?» «Видишь ли...» — осторожно начала я. «Я теперь с Джейком, поэтому здесь мой дом». «Что?» Джефф взревел, как раненый вепрь, и налетел на Джейка. «Когда все это началось?» Джейк стал бледнее полотна, но отвечал он спокойно и уверенно, хоть и тихо. Вчера. Когда я уезжал из твоего дома я не знал что алекс здесь не мог же я ее выгнать тем более она сказала что ваши отношения закончились до этого между нами ничего не было клянусь джефф как-то сразу сник и сказал я верю тебе джейк конечно верю он не взглянув на меня развернулся направился к выходу бросив мне в дверях встретимся в суде я просто так тебе ничего не отдам и ушел злопнув ни в чем не повинный горшок с фиалками. Как только дверь захлопнулась, Джейк подлетел ко мне. На его лице читался полнейший ужас. «Алекс, что же мы наделали?» Я потрепала его по голове, как ребенка, и сказала, «Все хорошо, Джейк, а будет еще лучше, я обещаю тебе, все исправится». «Я все исправлю», — улыбнулась я ему, а про себя подумала. «Что ж, Джефф, в суде так в суде». Мы еще поборемся. В состоянии этой борьбы я и находилась последние несколько дней. Обстоятельства нашей с Джеффом схватки были оттекчены неразберихой, которая произошла в церкви. С одной стороны, на бумаге я была замужем за Джеффом, соответственно, и обещанные выплаты должны быть произведены. С другой стороны, официальное «да» при свидетелях не было произнесено, значит, я не замужем, и ничего мне не причитается. Наши адвокаты грызлись, как бойцовые собаки на ринге, а мы с Джеффом сверлили друг друга взглядами через стол. Все попытки подписать мирное соглашение на первых досудебных переговорах не увенчались успехом. Таким образом, через несколько дней мы должны были встретиться на заседании суда. Джефф настаивал на том, чтобы наш брак не был признан. Я же наоборот утверждала, что брак вполне законен, и все договоренности должны быть... Выполнены. До заседания суда было еще несколько дней. Я готовилась морально к тому, что это будет нелегко. Мне казалось, что я сражаюсь одна против всего мира. Ко мне потянулись вереницы и друзья и знакомые во главе с Клэр. Они призывали меня одуматься и отказаться от статуса замужней дамы, рассказывая о том, как мне прекрасно заживется с Джейком, а вот развод может сказаться на моем будущем просто ужасно. На островах быть разведенным, а тем более разведенный, очень плохо, позорно, как будто ты болен чумой, и все от тебя шарахаются, боясь заразиться. Шансы завести новые отношения равны нулю. Я выслушивала их увещевания с олимпийским спокойствием, пила чай и кивала головой. А когда закрывала за ними дверь, тут же выкидывала из головы все то, что они мне говорили. У меня был определенный план. И отступать от него. Я была не намерена. Джеффа невыносимо злило то, что если меня все же признают миссис Горинг, то окажется, что его молодая жена жила сразу после свадьбы не с ним, а с его другом, сбежав в тайне от всех. Он не признавал никаких условностей, но этот случай выводил его из себя. Здесь было затронуто его мужское самолюбие. Этого он мне простить не мог. Думаю, что деньги его волновали куда меньше. Джейк во время визитов посланников Джеффа прятался наверху в спальне. Он волновался и совершенно не мог рисовать. И даже то, что я была рядом с ним, утешала его и обещала, что все будет хорошо, не давало никаких результатов. Наконец был назначен день заседания. Несмотря на то, что дело было гражданским, желающих присутствовать на заседании набралось огромное количество. Хорошо, что Джефф употребил всю свою власть и связи, чтобы на само заседание не были допущены зеваки и сплетники. Поэтому людям, которые видели смысл своего существования в обсуждении других, пришлось довольствоваться местами у входа в здание. Я с трудом протискивалась к входу сквозь толпу людей, почти со всеми я была знакома или просто встречала их на вечеринках. Меня открыто осуждали, но я не реагировала на провокации и оскорбления людей, которые еще не так давно танцевали рядом со мной и восхищались моей красотой джефф уже прибыл выглядел он отлично белая рубашка выгодно подчеркивала его рыжую шевелюру а темный пиджак элегантно оттенял бледное лицо держался джефф как всегда с нахальной бравадой. его представляла мисс эдвардс современная элегантная стерва в строгом костюме с гладкой прической правда сейчас на ней были Мешковатый черный балахон и парик. Но и они не могли скрыть очертания ее прекрасной фигуры. Я почувствовала укол ревности. У меня даже мелькнула мысль о том, чтобы вернуться к Джеффу. Но я встретила его ледяной взгляд, который окатил меня холодным душем, и я вернулась с небес на землю. Часы пробили полдень. Зычным голосом объявили, что суд идет, и всем нам необходимо встать. В зал заседаний вошел старый судья, Одетый в мантию и парик, он нес с собой большую папку с бумагами, рядом шли его помощники. «Неужели выяснение законности нашего брака с Джеффом выросло в такое огромное дело?» — подумала я. «Слушается дело о законности брака между мистером Джеффом Горингом и мисс Александрой Суворовой», — стал зачитывать скрипучим голосом судья после стандартной подготовки к слушанию. К делу приложен документ о заключении брака. Все необходимые подписи на брачном разрешении стоят в соответствии с установленным законом Соединенного Королевства. Однако, согласно внутреннему закону Шотландии, для полноправного вступления в брак необходимо устное согласие каждого из пары при свидетелях, для того, чтобы присутствующие могли убедиться, что пара вступает в брак по собственной воле, без всякого принуждения судья в своем лохматом от времени по реке зачитывал то что мы с джеффом слышали за последнюю пару недель наверное уже миллион раз принимая во внимание тот факт что невеста упала в обморок на церемонии не успев выказать свое согласие ваша честь у нее было нервное перенапряжение она была нездорова к тому же в церкви было очень холодно и кровь отхлынула от головного мозга вставил мой адвокат протягивая какую то бумажку судье «Вот заключение врача». «Это вовсе не означает, что она согласилась выйти замуж за моего клиента. Ваша честь», — вставила мисс Эдвардс. Далее началась стандартная грызня между адвокатами. У меня заболела голова. Я безучастно смотрела на то, как яростно наши адвокаты сотрясали воздух. Судья кивал в знак согласия с обеими сторонами, и лохматые кудряшки на его парике качались и дрожали. После вступительной речи адвокатов стали приглашаться свидетели, в первую очередь со стороны Джеффа, шафер и подружка невесты, чтобы подтвердить факт моего молчания в церкви. Клэр смотрелась нелепо в блузке, застегнутой на все пуговицы, жабо странно болталась под ее пухлой шеей. Ее интарные глаза были похожи на две коричневые льдинки. Она крепко сжимала ручку изящной сумочки, то и дело кидая торжествующие взгляды на меня и понимающие на Джеффа, который не обращал на нее никакого внимания. Изредка я ловила его пустой взгляд на себе и не могла даже предположить, о чем он думает. Клэр говорила о том, что она не слышала от меня слов согласия в церкви, и ей доподлинно известно, что я не хотела выходить за Джеффа. Вот змея. Я пообещала себе, что разберусь с ней, как только решу вопрос со своим замужеством. Судья поправил свои съехавшие очки Сдвинул седые брови и что-то записал, кивая головой. Шафером на свадьбе был приятель Джеффа Барри Степпорт. Он зло взглянул на меня, очевидно, еще не простив мою выходку на одной из вечеринок, когда я решила вмешаться в развитие отношений между ним и Рис Вуллард. Было понятно, что от него поддержки ждать не приходится. Он практически точь-в-точь -точь повторил слова мисс Клэр Горинг. Далее... Стали спрашивать меня и Джеффа. Распрашивали о нашем желании вступить в брак, о моем волнении, о причине, по которой я сбежала со свадьбы. Задавали неприятные интимные вопросы. Джефф отвечал на них монотонно и буднично, словно он делал это каждый день. Мне же пришлось собрать всю свою волю в кулак, но все равно мой голос предательски дрожал. Я пыталась объяснить, что была напугана угрозами и давлением со стороны Клэр, хотя очень хотела стать женой Джеффа, поэтому и подписала необходимое соглашение, но не выдержала напряжения и упала в обморок в церкви. А причиной моего побега собственной свадьбы стало также нервное напряжение. Я чувствовала себя расстроенной и не могла больше там оставаться, смотреть в глаза людям, приехавшим со всей Великобритании на торжество. Последним свидетелем был священник, который сказал, что видел и мое желание, и желание Джеффа вступить в брак, что мы выглядели весьма счастливыми, когда подписывали брачное соглашение. Однако перед алтарем я была испуганной и бледной, но он, священник, не придал этому значения, так как такое бывает довольно часто. Молодожены часто волнуются и сомневаются. Что касается основного вопроса, по которому здесь собрались все присутствующие, то он не слышал, чтобы я произнесла согласно. Он может это точно сказать, потому что ждал от меня ответа и смотрел очень внимательно, но вместо этого я упала в обморок. Судья с бесстрастным лицом что-то писал и писал, причмокивая тонкими губами. После того, как показания всех свидетелей были заслушаны, судья заявил, что суд удаляется на совещание, и, кряхтя и ворча, поднялся со стула. Мы тоже встали и проводили судью молчаливыми взглядами. Наши с Джеффом адвоката решили полноценно насладиться перерывом и выпить чашечку кофе. «Джефф, составишь мне компанию?» спросила мисс Эдвардс глубоким грудным голосом. Я снова ощутила неприятное чувство ревности. Джефф отрицательно мотнул головой. «Иди, Изабель, отдохни. Ты хорошо поработала. А нам есть о чем поговорить с мисс Суворовой». Мы остались одни. Я съежилась, не зная, что от него ожидать, и тоскливо осмотрелась. В обшарпанном зале суда и спрятаться было некуда. Свет в помещении проникал сквозь небольшие окна, но его было недостаточно, отчего полностью отделанный деревом зал казался темнее, чем он был на самом деле. Скамьи, столы и половицы скрипели от каждого движения. Дерево было старым и повидало за долгий срок службы немало разного, Но подобное скандальное, как наше с Джеффом, дело. Слушала здесь впервые. «Как ты, Алекс?» — неожиданно ласково спросил Джефф. «Нормально», — выдавила я из себя. «Как ты?» «Плохо. Не нравится мне все это». «Мне тоже», — прошептала я. «Как Джейк?» — продолжал расспрашивать Джефф. «Страдает он такой чувствительный». «Да, я знаю». Могу представить, как ему тяжело быть участником этих дрязг. Нам с тобой не привыкать, а вот он... Он не виноват. Это я к нему пришла. Знаю и не виню его. Что он мог поделать? У него, в отличие от тебя, выбора не было. И у меня не было, Джефф. Я поняла, что не могу. Понимаешь, не могу выйти за тебя. Это было бы ошибкой, огромной ошибкой. Но я и не могу просто так тебя отпустить. У меня такое странное чувство, что что-то связывает нас. «И с Гектором то же самое». «Всегда связывало», — сказал Джефф, проигнорировав слова о Гекторе, потом вдохнул и тихо сказал. «Возвращайся, Алекс. Я ведь не могу без тебя». В его глазах мелькнула мольба. Я покачала головой. «Слишком поздно». Он улыбнулся. «Я так и знал, что услышу такой ответ. Ты любишь оставлять после себя пепелище». Второй раз на одни и те же грабли. Сначала Гектор, теперь я. Что же ты сделаешь с Джейком? Ничего. Он слишком хороший, чтобы его кто-нибудь смог обидеть. Ты сможешь. Джефф грустно усмехнулся. Не сомневайся в себе. Я хочу прекратить все это. Я кивнула. Я тоже. В этот момент вошли наши адвокаты, о чем ты перешептываясь. Мистер Адамс сел рядом со мной и стал раскладывать бумаги. От него почему-то пахло духами мисс Эдвардс. Она выглядела немного смущенной и раскрасневшейся. Шаркающей походкой вошел судья, разрешив всем сесть. «Итак, здесь слушается дело». И он опять стал зачитывать обстоятельства дела. Приняв во внимание все показания, а также случившиеся обстоятельства в виде обморока госпожи Суворовой, «Заключение врача прилагается», — скрежетал судья, изредка выглядывая из-под большой папки. «Выносится следующее решение». Судья взял паузу, посмотрел на нас белесыми глазами и продолжил. «Признать законным брак мисс Александры Суворова и Джеффа Горинга. Также немедленно вступают в силу заключенные ранее договоренности, заверенные у нотариуса». «На меня будто вылили уша от холодной воды». Мое тело одеревенело, я ничего не понимала. Наконец я почувствовала, как меня радостно похлопывает по спине мистер Адамс. В нос резко ударил запах духов мисс Эдвардс. Она скалилась, поглядывая на меня, и что-то горячо шептала на ухо Джеффу. Он посмотрел на меня невидящим взглядом, а потом бросил. «Деньги будут доступны завтра. Тогда же пришлю документы на развод». «Можешь подписать их сразу, как только станешь обладательницей причитающейся тебе суммы, жёнушка». Он встал и вышел из здания суда. На улице сразу загалдели зеваки, пытаясь выяснить, каким стало решение суда. Домой я еле добралась. Слезы застилали мне глаза, а то и дело останавливала машину, потому что не могла управлять ей. Джейк ждал меня, растерянный и смущённый. «Ну, как все прошло?» «Все кончено, не волнуйся. Остались кое-какие формальности. Но все гадкое уже позади». Он кивнул и обнял меня. Но мне не стало легче наоборот. Меня захлестнули отчаяние и чувство вины. «Джейк, извини меня, но мне нужно побыть одной. Я немного устала». «Конечно, я буду ждать тебя внизу. Этот день нужно отпраздновать». «Несомненно», — устала, сказала я. Голова снова заболела. С каждой минутой она болела все сильнее и сильнее. Джейк ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Его взгляд показался мне испуганным и потерянным. По телу прокатилось легкое раздражение. Ему-то чего бояться? Это мне пришлось вынести весь бракоразводный процесс на своих плечах. Я села за элегантный на тонких кручёных ножках секретер, взяла ручку, бумагу и стала писать письмо. Гектору. Внезапно обнаружилось, что мне не хватает его готической красоты и его мрачного настроения. Я описывала все события, что произошли со мной в последнее время. Мне казалось, что только ему можно излить душу, что он мой единственный друг. Голова продолжала болеть. Я прилегла на кровать и не заметила, как уснула. Мне снились трое самых лучших мужчин на свете. Они ходили вокруг, не сводя с меня внимательных взглядов а я, словно статуя, взирала на них с постамента и не могла сойти с него. Каждый раз, когда мимо меня проходил кто-то из них, мое сердце ухло вниз, а в голове по змеиному крутилось. Гектор тот, кто мне нужен. Но когда он проходил мимо и в поле зрения появлялся Джефф, я думала, что мне нужен только Джефф. Когда же на его месте появлялся Джейк, я понимала, что жизнь без Джейка Просто существование. Что же делать в отчаянии, думала я? Как можно отказаться хоть от одного из них? «Выбирай», — говорили они, проходя мимо. «Я не могу выбрать, вы нужны мне все трое». «Выбирай», — повторяли они. «Нет, умоляю, прекратите пытку». Даже во сне ощущалось, как в висках нестерпимо стучит. И чем быстрее они ходили вокруг меня, тем больше усиливалась эта боль. Я не могу выбрать. «Останьтесь со мной все трое! Прошу вас!» Но они только смеялись надо мной и повторяли одно единственное слово. «Выбирай!»